Адостью готов умереть. Я ведь уже говорил тебе об этом. Так как и и мрачно посмотрел на Исана. А как же быть с ролью поверенного, радеющего за деревьями? Как же быть с поверенным китов на земле? Если поверенного деревьев и китов вдруг не станет, плохо им придется, А? или все, что вы говорили, шутка?» Возбужденный в то же время умоляюще говорил Такаки, выдавая тем самым, что он гораздо больше Исана верит в его близкую смерть, боится ее. До сих пор я не мог надеяться, что кто-либо, кому я об этом рассказывал, признает меня. Не думал, что — В это вообще можно поверить, как и в души деревьев и души китов, — сказал Исана. — Но ты, кажется, поверил. И если души деревьев и души китов тоже признают меня своим поверенным, то моя смерть не страшна. Деревья и киты сразу же выберут себе нового поверенного. Я только сейчас осознал, что в этом мире немало людей, ведущих такую же затворническую жизнь, как я, и вполне пригодных на роль поверенных деревьев и китов. Поэтому я, живущий в убежище, и одержимый своей идеей все же могу объективно взглянуть на себя и спокойно отнестись к возможности быть убитым по странной причине и в странном месте. Правда, вам придется подумать о том, что делать с моим трупом. Но если я объективно являюсь тем человеком, каким кажусь себе субъективно, то вы найдете себе еще такого же? Как ты считаешь? Как только вы нарисовали на моем убежище сигналы и пошли на сближение со мной — Я сразу же подумал, что мне предстоят новые испытания. Вот они и наступили. Исана умолк. Он разрывался между напряженным ожиданием выстрела и мысленным погружением в водоворот своего внутреннего мира. Если он так и будет молчать, казалось ему, то сам сможет определить время казни и это будет последним молчанием его плоти и сознания, совсем недавно еще живых и деятельных. И все же он, одурманенный неимоверным напряжением и спертым воздухом подвала, не испытывал ни малейшего страха. острей других реагировал на слова Исана, пребывавшего в странной неопределенности, короткий, стоявший за койкой боя, когда он заговорил тонким голосом, прожевывая слова своей черной пастью, треснувшее молчание словно рассыпалось бесчисленными фиолетовыми искрами. «Поверены деревьев и китов?» «Это еще что такое?» — воскликнул он поспешно, точно боясь, что бой вот-вот выстрелит. «Разве я не рассказывал?» «Может, ты меня просто не слушал?» — сказал такаки возмущенно. «Твой рассказ!» Это рассказ о сумасшедшем, который мы воспринимали как розыгрыш. Что все это значит? Какой-то сумасшедший решил говорить от имени китов только потому, что эти киты, обреченные на истребление, с грехом пополам спасаются в Северном Ледовитом океане или еще где-то. Разве это не сумасшествие? Никакой не сумасшедший. Именно потому, что он не сумасшедший, бой хочет убить его. Из страха, что он донесет о тайнике свободных мореплавателей. И вы оба помогаете ему в этом зло, — бросил Токаки. Исана понял, что, по крайней мере, сначала его посчитали сумасшедшим, уединенно живущим со своим умственно отсталым сыном. Хорошо, согласен он, не сумасшедший но кое-какие неясности все же остаются, верно?» Теперь Короткий обращался уже к Исана. «О деревьях говорить не будем, но вот что вы будете делать, как поверенный китов, когда последнего из них уничтожат?» «Они же обречены на истребление, вы сами говорите. Перейдете в ответное наступление на человечество, своровав водородную бомбу?» а иначе какой смысл в вашем убежище? Как вы ведете свою компанию в защиту китов? С помощью писем или еще как? Он сумасшедший! Какие планы могут быть у сумасшедшего, завопил бой? Сумасшедший такаки! Может и шпионом быть. И доносить, чтобы защитить себя? Сумасшедшего! Они хитрые! Захочется ему, к примеру, угодить полиции, и все. Такие сумасшедшие тоже бывают, которые заискивают перед полицией. Подумай, как следует раньше, чем стрелять, — закричал Токаки, повернувшись к бою. — Чего ты трясешься и вопишь, как истеричная баба? такаки уже не загораживает его тело, в которое устремится дробь из ружья боя, чтобы поразить голову, плечи, грудь. Исана снова осознал грозящую опасность, от которой холодела кровь в жилах. Но это был не страх, а нечто иное. — Постой, Бой! Не стреляй! — Еще не время! — Я хочу услышать ответ на свой вопрос. Тонким голосом воскликнул короткий. — Ну так что же произойдет, когда последний кит будет уничтожен? — Вы собираетесь в этот день обрушить возмездие? На весь род человеческий, да? А если нет, киты — самые крупные, самые прекрасные из всех млекопитающих, — заговорил Исана, подолгу поверенного. Безжалостно охотясь на китов, люди поставили их перед угрозой полного истребления. Но я все равно убежден, что в конце концов Именно киты окажутся сильнее всех млекопитающих. Киты, способные сколько угодно находиться под водой, окажутся в случае ядерной войны в несравненно лучших условиях, чем сухопутные млекопитающие. В глубине души я уверен, что день гибели последнего кита окажется также и днем гибели последнего млекопитающего, именуемого человеком и не будет нужды обрушивать. Возмездие. Верно. Я тоже так думаю, — горячо воскликнул короткий. Человечество действительно погибнет раньше, чем киты, несомненно. Но в чем же тогда роль поверенного китов? В том, чтобы создать союз млекопитающих, который выступит с призывом охранять китов, чтобы не допустить всеобщей гибели людей и китов? — Если вы это собираетесь делать, то наверняка можете и шпионить, и сотрудничать с полицией, и доносить на нас. — Вы же подглядывали за нами в бинокль, верно? — Точно. У него есть огромный бинокль, — сказал Бой, почувствовав поддержку. — Ничего другого не остается. Его нужно убить, и поскорее. — Тебя не спрашивают, — сказал короткий. — Я к вам обращаюсь. Что же все-таки это значит — быть поверенным только китов, а не служить всем млекопитающим? Я думаю о том дне, когда погибнут все млекопитающие земного шара, включая людей и китов, когда и деревья засохнут, а на земле появятся пришельцы, — сказал Исана с подъемом. Нашелся-таки еще один человек, — слушавший его с неподдельным интересом. Я считаю своей обязанностью рассказать пришельцам, что царствовал на земле не человек, а киты и деревья. Я хочу сообщить им, что в существовании деревьев и китов было нечто столь непостижимое, что понять это оказалось человеку не под силу.